Глава двадцать первая После разрыва с Чандлером Пэрис и не помышляла о новом романе. С наступлением мая на них с Бигсом навалились заботы у назначенных на июнь бесчисленных свадьбах. Если говорить точно, то их было семь. В день ее рождения к Пэрис на одну ночь прилетела Мэг, чтобы умчаться назад первым же утренним рейсом. Молодец, что вырвалась. Перерис была тронута. Бикс еще в конторе преподнес ей торт и очаровательный кашемировый шарф бирюзового цвета. Сказал, что с черным платьем он будет смотреться потрясающе. А через два дня Пэрис отправилась в Беркли, чтобы поздравить с днем рождения Вима. Да, месяц выдался суматошный. Но при всей занятости ей не удалось забыть того дня, когда год назад Питер от нее ушел. С самого утра в тот день на нее навалилось тяжелое чувство, и Пэрис моментально вспомнила, какое нынче число. Весь день она хранила угрюмое молчание, а, вернувшись с работы, дала волю слезам. За этот год с ней произошло немало хорошего, но если бы сейчас ей вручили волшебную палочку, она, не задумываясь, вернула бы Питера. И не надо спрашивать, почему. Жизнь ее изменилась необратимо и далеко не в лучшую сторону. Впрочем, были и хорошие перемены. Например, переезд в Сан-Франциско, дом, в котором она теперь жила, работа, в которой Пэрис нашла для себя спасение, дружба с Биксом и со Стивеном. Она за многое благодарила Господа, но по-прежнему тосковала по Питеру, и уже начинала опасаться, что так будет всегда, будет и все тут. Пэрис уже не ждала, что кто-то заполнит эту пустоту, и даже не мечтала об этом. Через несколько дней ей позвонила Сидни Харрингтон. У нее появилась идея. В Сан-Франциско должен был приехать один ее старый приятель, и Сидни задумала позвать по этому поводу гостей. Звонила же она потому, что решила непременно познакомить его с Пэрис, причем до приема. Он был художник из Санта-Фе, точнее скульптор, работал в глине. Сидни сказала, он чудесный человек, и Пэрис будет интересно познакомиться с ним, даже если это знакомство ничем не кончится. Первой реакцией Пэрис было немедленно отказаться, но Сидни распевала своему другу такие дифирамбы, что, в конце концов, она не устояла и согласилась на дружеский ленч. Пэрис чувствовала себя в долгу перед Сидни, ведь это она четыре месяца назад похлопотала о ней перед Биксом. Кроме того, Сидни была умная женщина, рассудительная, с хорошим вкусом и меткими суждениями. Не может же она водить дружбу с каким-то мерзавцем. Днем Пэрис поделилась новостью с Биксом, и тот рассмеялся, закатив глаза. «Ты что, ты — Ты что-то знаешь? — забеспокоилась она. — Нет. Но мое отношение к свиданиям вслепую тебе известно. Любимая история о том, как мне подсунули 82-летнего старикашку, который явился собственной сиделкой. Мне тогда было 26. Приятель, который мне это устроил, решил, что я внесу некоторое разнообразие в жизнь несчастного. Может, я бы и внес, да только старик на протяжении всего обеда пускал слюни. Собеседник из него был никакой. Когда мы распрощались, я просто расплакался. — Да, обнадежил, — вздохнула Пэрис. Ей сделалось не по себе. Я не могла отказаться. Сидни так много для меня сделала. Кроме того, это ее старинный приятель. Людям свойственно заблуждаться насчет своих друзей. А где он живет? — В Санта-Фе, художник. — Лучше забудь... В географическом плане это не вариант. Что ты станешь делать с мужчиной, который живет в Санта-Фе, будь он хоть гений? Господи, ну почему я опять дала себя втянуть? — запричитала Перес. Три месяца назад я поклялась себе, что ни с кем больше не буду встречаться. А теперь из меня делают пушечное мясо для заезжих художников, еще бог знает кого. Что мне делать? «Сходи на этот ленч, порадуешь Сидни. А в июне со всеми этими свадьбами мы на ней отыграемся». Сидни пообещала обеспечить еду на пять мероприятий и рассчитывала заработать на этом колоссальные деньги. В день так называемого свидания Пэрис чувствовала себя измотанной и разбитой. С утра все не заладилось. «Фен!» Коротнул и чуть не спалил весь дом. Машина по дороге на работу сломалась, а кроме того, она была простужена. Может, проще наложить на себя руки? с тоской спросила она Бикса. Тогда и на ленч ехать не придется. Но ты же обещала, Сидне. Так что будь паинькой. Лучше сам поезжай и скажи ему, что ты это я. Было бы прикольно, засмеялся Бикс. Встреча была назначена в мексиканском ресторане в четырех кварталах от работы. К слову сказать, Пэрис терпеть не могла мексиканскую кухню. Приехав, она застала Сидне уже за столиком. Ее приятель ставил машину на стоянку. Должно быть, место нашлось только в соседнем графстве, потому что в зале он появился спустя полчаса. Он был в индейском понче и ковбойской шляпе и передвигался неверной походкой, из чего Перес заключила, что он пьян. Сидни поспешила объясниться. «У него проблемы со слухом. Это отражается на координации движений. На самом деле он прекрасный человек». Перес вяло улыбнулась ковбою. Тот ответил неуверенной улыбкой и сел напротив нее. Перес невольно бросился в глаза толстый слой глины под его ногтями, будто он лет десять не брал в руки щетку и мыло. Вообще он был похож на американского туземца, но когда Пэрис его об этом спросила, очень обиделся. Сказал, что ненавидит индейцев, что они настоящий бич в Санта-Фе. «Все, как один, пьяницы», — заявил он. И Пэрис содрогнулась. Потом он отпустил длинную тираду насчет чернокожих. Почему-то из его поля зрения выпали евреи. Этот человек умудрялся бросить российскую реплику в сторону любого, на кого упадет его взгляд, включая официанта-мексиканца. Тот, кстати, услышал, обернулся и смерил троицу ненавидящим взглядом. Перес не сомневалась, что он тайком наплюет им в еду но винить его за это не могла. — Сидни говорила, вы художник? — вежливо проговорила она, решив, что это мероприятие просто надо пережить, хотя, конечно, будет нелегко.